чувствовал что отныне всегда буду жить в этом сне. Сон повел его назад в Теннесси. У Чикамоги, Ноксвилле, Чатануги и во множестве безымянных стычек пуля, которую он так ждал, его не нашла. Битвы при реке Чикамога 19-20 сентября 1863 года и в городе Чатануга 26-29 октября 1863 года – крупнейшие сражения Гражданской войны. Генерал Бракстон Брак командовал в них войсками конфедератов. Ноксквилл был занят федеральной армией в сентябре 1863 года. В ноябре и декабре его безуспешно осаждали войска южан. При Чикамоге, когда его рота дрогнула под огнем противника и атака, казалось, захлебнется, он твердо шел вверх по склону, удивляя своей неуязвимости, и солдаты перестроились, пошли за ним. Мне казалось удивительным, писал он, что тот, кто с божьего соизволения искал смерти не мог найти, в поисках ее повел к ней тех, кто ее совсем не жаждал. Когда полковник Хикман поздравил его, у него не нашлось слов для ответа. Но если он надел серый мундир в смятении чувств и в надежде на искупление, он стал носить его с гордостью, потому что в таких же мундирах шагали с ним рядом другие. «Я видел, как люди проявляют отвагу», — пишет он и ничего не требует за это. И добавляет «Можно ли не любить людей за те страдания, которые они терпят, и за те жалобы, которых не произносят вслух?» В дневнике все чаще и чаще попадаются среди молитв и моральных сентенций замечания профессионального солдата, критика командиров, Брага после Чикамоги, гордость и удовлетворение тактическими маневрами и точной стрельбой, действия батареи Марло были великолепны. И наконец, восхищение сдерживающими действиями и отвлекающими ударами, которые так мастерски осуществлял Джонстон под Атлантой у Базардс-Руст, Снейк-Крик, Нью-Хоуп-Черч и горы Кинесоу. Речь идет о так называемой Атлантской кампании. Май-сентябрь 1864 года. Генерал Джозеф Джонстон, сменивший Брагга на посту командующего Тенниссийской армии, избегал решительных боев, стараясь спасти армию от разгрома и в то же время замедлить продвижение превосходящих сил Шермана от Чатануги к Атлантии. «Во всем, что человек делает хорошо, есть какое-то величие, пусть омраченное или вынужденное, а генерал Джонстон делает свое дело хорошо». Но вот под Атлантой пуля его нашла. Он лежал в госпитале и гнил заживо. Но еще до того, как началось заражение, когда рана в ноге еще казалась несерьезной, он уже знал, что умрет». «Я умру», – пишет он в дневнике, – «и меня минует развязка войны и горечь поражения. Я прожил жизнь, не сделав никому добра, и видел, как другие страдают за мою вину. Я не усомнился в правосудии Божьем, хотя другие страдали за мою вину, ибо, может быть, лишь через страдания невинных внушает нам Бог, что все люди – братья, братья – «Именем Его пресвятым. «Здесь, где я лежу, рядом со мной страдают другие, и за чужие, и за свои грехи». «Меня же утешает то, что я страдаю лишь за свои собственные». «Он знал не только, что умрет, но и что война кончена. Она кончена, кончено всё кроме смертной муки, а она еще будет длиться». Нарыв созрел и прорвался, но гной еще должен вытечь, люди еще сойдутся и будут гибнуть за общую вину и за то, что привело их сюда из дальних мест от родных очагов. много